Ужас вырвался наружу, затопил все вокруг. Кира закричала. Кажется, эхо этого крика до сих пор стоит в ушах. И не затихнет никогда. Кира погрузилась в темноту, словно в глубокую мутную воду. Это было хорошо. По крайней мере, ей больше не нужно было находиться в этой ужасной комнате и смотреть на тело, которое совсем недавно было ее Настенькой. Возвращаться к реальности совсем не хотелось. И все-таки пришлось. Она открыла глаза, когда под нос сунули ватку с остро пахнущей жидкостью. Рядом был Игорь и какая-то женщина в белом халате с суровым, будто топором, рубленым лицом. Кира еще подумала, что только такие, наверное, могут работать в этом страшном месте, могут каждый день видеть истерзанные трупы и не сойти с ума. Потом в казенном кабинете полноватый, белобрысый молодой человек, похожий на молочного поросенка, одетого зачем-то в синюю форму с золотым шитьем, задавал ей бесконечные вопросы о Насте, о ее друзьях и знакомых, о поклонниках и подругах, о том, кто бы мог желать ей смерти и почему. Многие казались ей нелепыми и даже оскорбительными, но Кира не протестовала. Она знала, что вполне могла бы избежать этого, по крайней мере сейчас, просто поехать домой и никто не осудил бы ее. Но она очень старалась. Кира добросовестно пыталась припомнить самые мельчайшие подробности жизни Насти. И даже сама удивлялась, как мало она знает о своей дочери и проклинала себя за то, что так хотела быть современной, продвинутой, не встревать в ее жизнь. С тех пор, как Настенька... Начала жить отдельно, она, конечно, тревожилась за дочь, но старательно уговаривала себя, что это глупо, что девочка уже взрослая, и ни к чему вести себя с ней, словно квохчущая курица. К тому же Игорь всегда говорил, что совместное существование двух, а то и трех поколений под одной крышей — издержки уродливого совкового быта. Во всем цивилизованном мире дети покидают родительский дом, чтобы начать строить собственную жизнь. И задача родителей — помочь им в этом по мере сил, а не опекать любимое чадо до самой пенсии. Тем более, если есть такая возможность. Муж, как всегда, был очень уверен в себе, очень убедителен. На ее рубкие возражения он только беззаботно отмахивался. И Настя рвалась прочь из дому, от родителей к своим друзьям, поклонникам, молодым развлечениям. Она всегда была папиной дочкой, и отец ни в чем не мог ей отказать. Еще бы! Умница, красавица, английский знала в совершенстве и в институте уверенно шла на красный диплом. Иногда Киру посещала непрошенная мысль о том что в этом заведении с красивым и длинным названием она все никак не могла его запомнить, можно было бы отправить на обучение даже комнатную собачку. И она бы тоже диплом получила, зная только плати вовремя. Конечно, профессия журналиста, пишущего для глянцевых изданий, не очень прибыльное дело но зато есть возможность встречаться с интересными людьми, посещать показы мод и светские мероприятия. Настя с удовольствием занималась своим делом и готова была говорить об этом бесконечно, порхая по тусовкам, словно красивая яркая бабочка с цветка на цветок. Но разве женщине так уж необходимо работать, не щадя себя, рваться к карьерным высотам? За это ведь приходится платить, и немало, и временем, и силами, порой семейным счастьем.